Глава 4. Неофициальные силы полиции. На следующее утро Холмс отсыпался, и я сидел один за книгой Мученичество человека у Война Водорида, которую он мне настойчиво рекомендовал, но, признаюсь, чтение шло тяжело. Впрочем, мне было понятно, чем автор увлёк моего друга: ненавистью к лени и глупости, с ссылками на божественный интеллект предположением, что за точку отчета человек естественным образом принимает себя. Холмс вполне мог бы написать такое и сам, и хотя я был рад перевернуть последнюю страницу и отложить книгу в сторону, все-таки получил некоторое представление об образе мышления детектива. С утренней почты пришло письмо от Мэри. В Камбер-Уэлле все было хорошо. Ричард Форестер не настолько прихворнул, чтобы не прийти в восторг от появления своей прежней гувернантки. Асама Мэри явно наслаждалась обществом мамы Ричарда, который обращался с ней как с ровней, а не как с бывшей работницей. Я уже взялся за ручку писать ответ, как в дверь настойчиво позвонили. Затем послышался топот нескольких пар ног по ступеням. Этот звук я помнил очень хорошо. Я оказался полностью подготовлен, когда в комнату врвалась Ватага без призорников и выстроилась в некоторой подобии линии под громким водительством самого высокого и старшего из них. Вигенс, воскликнул я, потому что помнил, как его зовут. Вот не думал, что снова сведёмся. Господин Омс позвал за нами, мол, дело крайне срочное, доложил Вигенс. А уж раз господин Омс зовёт, мы всегда тут как тут. Однажды Шерлок Холмс назвал эту братию отделом полицейских расследований из Бейкер-стрит. Иногда он называл их нерегулярными частями. Это было поражающее воображение шайка Абарманцев и Голадранцев от 8 до 15 лет. Засаленные и грязные в одежде, сшитые и перешитые столько раз, что было невозможно сказать, сколько детей до них и её носило. На самом Вигенсе была опаловиненная куртка взрослого человека, из середины вырезали кусок, а потом верх и низ снова сшили. Несколько мальчишек были босыком. Только один, как я заметил, выглядел толковее других. Дядят да был получше. Одежонка не такая ветхая. Интересно, какой порок? Карманные кражи или грабёж? Позволяет ему не просто выживать, но на свой лад ещё и процветать. С виду ему было лет 13, но, как и остальные члены шайки, школу взросления он уже прошёл. Можно сказать, что детство это первая драгоценная монетка, которую у ребёнка забирает бедность. Через минуту появился Шерлок Холмс, а следом за ним миссис Хадсон. Я видел, что наша домовладелица взбуждена и недовольна, скрыт свои мысли, она даже не пыталась. Я этого не потерплю, господин Холмс. Я вам уже об этом говорила. У меня приличный дом, и нечего водить сюда каких-то оборванцев. Ведь какую заразу они могут занести, подумать страшно. А сколько серебряной утвари и белья мы можем после их ухода не досчитаться. Пожалуйста, успокойтесь, милейшая миссис Хадсон, рассмеялся Холмс. Вегинс, я ведь тебе говорил, такое вторжение в наш дом неприемлемо. В следующий раз Придёшь с докладом один. Ну раз уж ты здесь, и затащил сюда всю шайку, внимательно слушайте мои инструкции. Объект нашего наблюдения американец, лет 35, иногда носит кепку, на правой щеке свежий шрам. Лондон он, скорее всего, не знает. Вчера он был на вокзале Лондонский мост и имел при себе золотое ожерелье с тремя нитками сапфира. В самом собой, разумеется, оно ему досталось нечестным путём. «Как считаете, где он попытается сбыть его с рук?» «Доходные дома в Фуллвуде!» — крикнул один мальчишка. «У евреев на Петтикоут-Лейн!» — прокричал другой. «Нет, в притонах ему дадут больше!» — предположил третий. «Я бы пошел на Флауэр-стрит или на Филд-Лейн!» «К ростовщикам!» — вмешался паренек, что был одет лучше других, и первым привлек мое внимание. «К ростовщикам!» — согласился Холмс. «Как тебя зовут?» «Росс, сэр!» «Росс, у тебя задатки детектива!» Человек, которого мы ищем в городе чужой и не знает ни Flower Street, ни доходных домов в Fullwood, ни других заветных уголков, где вы, дорогие отроки, ищете на свою голову неприятности. Он пойдёт в какое-то известное место, а вы ве скорстовщика Три золотых шара знают во всём мире. Оттуда и начнём. Он прибыл на вокзал и, видимо, остановился в гостинице или меблированных комнатах неподалёку. О밤 надо обойти всех рыстовщиков в квартале, описать им человека и ожерелье, которое он возможно попытается продать. Колмс сунул руку в карман. Ставки, как всегда, шилен каждому плюс гени этому, кто найдёт изкомое. И Вегенс браво скомандовал, и неофициальное подразделение полиции с шумом и гамом отправилось на задание под ястребинымзором миссис Хадсон, которая теперь всё утро будет пересчитывать ножи и вилки. Как только они ушли, Холмс удовлетворенно хлопнул в ладоши и рухнул в кресло. «Итак, Ватсон», — обратился он ко мне, — «что вы на это скажете?» «Похоже, вы всерьез рассчитываете найти О Донахью», — заметил я. «Абсолютно уверен, что найдем человека, который вломился в Риджуэй Холл», — последовал ответ. «Не кажется ли вам, что навести справки у ростовщиков решит и Лестрейд?» «Сильно сомневаюсь. Это настолько очевидно, что едва ли придет ему в голову». Но поскольку впереди у нас целый день и заполнить его нечем, к тому же я проспал завтрак, предлагаю пойти пообедать в кафе Delrop. Это около театра Haymarket. Несмотря на название, кухня вполне английская, к тому же первоклассная. А потом я набраваюсь сходить в галерею Карстерса и Финча на Abel Marshall Street. Знакомство с господином Тобиасом Финчем может оказаться интересным. Миссис Хадсон, если Виггинс вернётся, направьте его туда. А сейчас, Ватсон, скажите, что вы думаете о мученичестве человека? Вижу, в конце концов вам удалось се и трута долететь. Я оглянул на книгу, безобидно лежавшую на боку. Но Холмс, закладкой вам служила рекламная карточка из пачки сигарет. Я наблюдал за её мучительным продвижением от начала к концу, и вот вижу, что она лежит на столе, освобождённая от тяжких трудов. Интересно было бы услышать ваши выводы. Может быть, миссис Хадсон, вы соболаговолите принести нам чай? Мы вышли на улицу и зашагали к Hey Market. Туман уже поднялся, и хотя было всё ещё довольно холодно, но день уже разгулялся. Толпы народа втекали в магазины и вытекали обратно, а уличные торговцы везли тележки и нахваливали свой товар. На Уэмпл-стрит была настоящая толчея. Люди обступили шарманчика. Старый итальянец наигрывал какую-то грустную неаполитанскую мелодию. Сюда же нахлынули и проходимцы разных мастей. Они терлись среди праздной публики и рассказывали свои скорбные истории любому, кто был готов их слушать. Почти на каждом углу кто-то демонстрировал свое искусство, и желающих прогнать уличных артистов не было. Мы поели в кафе Дел-Эроп, где нас попотчевали отличным пирогом из дичи, и Холмс был в игривом настроении. Он не говорил о новом деле, разве что опосредованно. Потому что я помню его рассуждения о природе живописи и о том, можно ли её использовать для раскрытия преступления. Помните, Карстерs говорил нам о четырёх пропавших полотнах констебла. Начал он: "Это были виды озёрного края, написанные в начале века, когда художник, по всей видимости, пребывал в мрачном и подавленном состоянии духа. Каким образом краски на платне становятся ключом к его психологическому настрою?" Отсюда же следует, что если кто-то осознанно вешает такую картину у себя в гостиной, мы можем многое узнать и о его чувствах. Например, вы заметили, какие картины выставлены в Риджевой холле? По большей части французские. Помню пейзаж в Британии, люди на мосту, через сену. На мой взгляд, картины очень достойные. Вы восхищались ими, но они ничего вам не сказали. О личности Эдмунда Карстерса? Сельскую местность он предпочитает городу. Ему близка детская непосредственность, ему нравится, когда его окружают разные цвета. Наверное, об особенностях его личности можно что-то сказать, глядя на картины, что висят в его доме. Но Карстер совершенно не обязательно выбирал каждую сам. Вполне возможно, ответственность с ним делят жена или покойная мама. Обе совершенно правы. И даже у человека, который убил собственную жену, может быть какая-то нежная струна в душе, которая и находит отражение в его выборе произведений искусства. Помните историю семьи Абернети? Мне кажется, что на стенах в доме Хораса Абернети висело много замечательных полотен с изображением местной флоры. При этом сам он был весьма омерзительным и наглым типом. Если мне не изменяет память, фауна на тех полотнах была по большей части ядовитой, и раз в об этом заговорили. Как насчёт Бейкер-стрит Холмса? Посетитель, оказавшийся в вашей гостиной, найдёт ключ к вашему психологическому портрету, оглядев висящие на стенах работы. «Вы это хотите сказать?» «Нет. Но он сможет многое сказать о моем предшественнике, потому что, Ватсон, хочу вас заверить, в моих комнатах нет буквально ни одной картины, которая там не висела бы к моменту моего вселения. Вы серьезно считаете, что я мог пойти и купить портрет Генри Уорда Бичера, который нависал над вашими книгами? Достоин и восхищение человек во всех отношениях, его взгляды на рабство и религиозный фанатизм можно рекомендовать окружающим». Но этот портрет достался мне в наследство от прежнего обитателя комнаты, а я просто решил, пусть себе висит. И портрет генерала Гордона купили не вы. Нет. Но после того, как я случайно всадил в него пулю, я его отреставрировал и поменял раму. На этом настояла миссис Хадсон. Знаете, я вполне могу написать монографию на эту тему. Как раскрывать преступления с помощью произведений искусства. Холмс, вам нравится изображать из себя машину, рассмеялся я. Даже шедевр импрессионизма для вас не более чем улика, которая сгодится для поиска преступника. Может быть, вам стоит научиться ценить искусство? Вы бы стали человечнее. Я настоятельно приглашаю вас нанести совместный визит в Королевскую академию художеств. Одна галерея Карстерса и Финча в сегодняшней повестке дня уже значится. Думаю, этого вполне достаточно. Официант, сырную тарелку И бокал, пожалуй, мозельского вина для моего друга. Портвейн в дневное время будет тяжеловат. До галереи было довольно близко, и мы снова зашагали рядом друг с другом. Скажу честно, эти минуты спокойного общения наполняли мою душу огромной радостью. Я чувствовал себя одним из самых счастливых людей в Лондоне уже потому, что принял участие в описанной выше беседе. А теперь шёл прогулочным шагом рядом с таким выдающимся персонажем, каким со всей очевидностью был Шерлок Холмс. Было около 4, и когда мы дошли до галереи, световой день уже клонился к закату. Оказалось, что галерея расположена не на самой Elmmore Street, а рядом в старом парке для экипажей. Если не считать достаточно скромной таблички с позолоченными буквами, мало что свидетельствовало о том, что это некое коммерческое предприятие. Низкая дверь вела в довольно мрачное помещение с двумя диванами, столом и одним полотном, установленным на мольберте. На картине голландского художника Паулюса Потера были изображены две коровы, пасущиеся в поле. Войдя, мы услышали, как в соседней комнате спорят два человека. Один голос я узнал. Он принадлежал Эдмунду Карстерсу. "Это отличная цена", говорил он. "Я в этом уверен, Тобиас. Эти картины, как хорошее вино, их стоимость может только возрастать". «Нет, нет, и еще раз нет», — пронзительно заныл другой голос. «Он называет это морскими пейзажами. Допустим, море я вижу. И это все? Его последняя выставка закончилась полным фиаско. Сейчас он нашел пристанище в Париже, где, как я слышал, быстро теряет свою репутацию. Это будут выброшенные деньги, Эдмунд. Шесть работ Выслера, от которых мы никогда не избавимся». Я стоял у двери и прикрыл ее с большей силой, чем требовалось, чтобы сообщить о нашем присутствии двум мужчинам в соседней комнате. Желаемый результат был достигнут. Беседа прекратилась, и через мгновение из-за занавеса появился безупречно одетый темный костюм, жесткий воротничок, черный галстук, седовласый и худощавый господин. В стали свисала золотая цепочка, на кончике носа устроилось золотое пенсне. Ему было не менее шестивести, но походка все еще была пружинистой, а каждый шаг говорил, энергии этому человеку не занимать. Господин Финч, как я понимаю, произнес Холмс. — Да, сэр, собственной персоной, с кем имею честь. Я Шерлок Холмс. — Холмс, не думаю, что мы знакомы, но ваше имя я где-то слышал. Господин Холмс в комнату вошел и Карстерс. Контраст между двумя владельцами галереи был разительный. Один постаревший и сморченный, можно сказать, принадлежавший к другой эпохе, второй моложе, болеющий голеватый, с лица еще не сошли гнев и огорчение. Несомненно, результат подслушанного нами разговора. «Это господин Холмс, детектив, о котором я вам говорил», — объяснил Карстерс партнеру. «Да, да, разумеется, он только что представился». «Не ожидал, что вы здесь появитесь», — сказал Карстерс. «Я пришел потому, что мне хотелось увидеть место вашей работы», — внес ясность в Холмс. Но у меня есть к вам и несколько вопросов по поводу людей Пинкертона, нанятых вами в Бостоне». «Жуткая история», — вмешался Финч. «Ущерб от потери этих картин мне не восполнить до конца жизни. Это самое большое бедствие в моей карьере. Если бы мы тогда продали несколько работ этого вашего Буйстера, Эдмунд, да хоть разорвись они на части, никто ничего бы не заметил». Как только пожилой джентльмен заговорил, остановить его было уже невозможно. Торговля картинами, господин Холмс, занятие респектабельное. Среди наших клиентов много аристократов, и вдруг мы попали в какую-то историю с перестрелками, убийствами. Ясно, что нам это ни к чему. Лицо пожилого господина вытянулось, ибо оказалось, что перестрелки и убийства это ещё не всё. Дверь открылась, и в комнату ворвался мальчишка. Я сразу узнал Вигенса, который с другими сотрудниками нерегулярных частей навещал нас несколько часов назад. Но для Финча это был просто налет, какой не увидишь в страшном сне. «Вон отсюда! Сейчас же!» — воскликнул он. «У нас для тебя ничего нет!» «Не тревожьтесь, господин Финч», — успокоил его Холмс. «Мальчика я знаю. В чем дело, Виггинс?» «Мы его нашли, господин Олмс!» — в волнении прокричал Виггинс. «Ну, этого малого, какого вы искать велели? Мы его своими глазами видели, я и рос. Мы уже было сунулись в забегаловку на Бридж-Лейн». «Рос эту пивнушку знает, он бывает и сам туда заглянуть не дурак». «Тут дверь открывается, и вот он, голубчик, без ошибки. На лице шрам багровый». Парень прочертил линию на собственной щеке. «Это я его засек, не Рос». «Где он сейчас?» — спросил Холмс. «Мы шли за ним до гостиницы, сэр. Каждому погенее, если отведем вас туда». «Только попробуйте не отвезти, и вам крышка парировал Холмс». «Вигенс, я всегда играю с тобой, честно, сам знаешь». Говори, что за гостиница? В Бермонте, сэр. Частная гостиница госпожи Олмэр. Росс ждёт там. Я оставил его караулить, а сам ноги в руки и к вам. Если этот ваш объект снова выйдет наружу, Росс с него глаз не спустит. Он хоть и новенький, да парень не промах. Пойдёте со мной, господин Холмс. Возьмёте экипаж, а можно мне с вами? Сядёшь с кучером. Холмс повернулся ко мне, и по его сведённым бровям и напряжённому выражению лица я сразу понял, Сейву энергия сосредоточена на предстоящих действиях. Нам надо срочно уходить, сказал он. По счастливой случайности объект расследования оказался у нас в руках. Нельзя дать ему ускользнуть. Я поеду с вами, вызвал сы Карстерс. Господин Карстерс, это может быть опасно. Но ведь я его видел. Это я вам его описал, и именно я могу его опознать и подтвердить, что ваши мальчишки нашли того, кого надо. К тому же у меня есть личное желание довести это дело до конца, господин Холмс. «Если это тот человек, за которого я его принимаю, тогда он приехал сюда из-за меня, а значит, я должен видеть, как завершится дело». «У нас нет времени на дебаты», — сказал Холмс. «Очень хорошо. Едем втроем. Не будем больше тратить времени». Мы поспешили к выходу. Холмс, Виггинс, Карстерс и я. А господин Финч, разенув рот, глядел нам вслед. Нам тут же подвернулся четырехколесный экипаж. Мы сели внутрь, а Виггинс забрался к кучеру, который смерил его презрительным взглядом. Но потом смягчился и даже позволил мальчишке укрыть ноги куском своего одеяла. Щёлкнул кнут, и лошади тут же тронулись с места, словно почувствовали, что дело у нас срочное. Уже почти стемнело, и с наступлением тьмы ощущение лёгкости, которое я испытал, совершенно рассеялось, и в городе снова стало холодно и враждебно. Посетители магазинов и уличные артисты разошлись по домам и уступили место всяким сомнительным личностям патриопа нового вида мужчинам и кричащей одетым женщинам. Для ведения своего бизнеса им требовалась тень, да и сам этот бизнес, по правде говоря, был теневым. Экипаж провёз нас через мост Black Friars в сопровождении жутчайших порывов ледяного ветра, которые впивались в нас словно ножи. С момента нашего отъезда Холмс не сказал ни слова, видимо, он предчувствовал, что должно произойти. Но он никогда бы в этом не признался и мой намек на такое предчувствие наверняка вызвал бы его раздражение. Прорицать — это не по его части. Его сильная сторона — интеллект, возведенный в систему здравый смысл. В то же время я чувствовал, им владеет нечто, не поддающееся объяснению, может быть, даже что-то сверхъестественное. Хотите — верьте, хотите — нет, но Холм знал, события предстоящего вечера станут неким рычагом, поворотным пунктом, после которого его жизнь, и моя тоже, изменится самым серьезным образом. Частная гостиница госпожи Олдмор предлагала постель и гостиную за 30 шиллингов в неделю и была именно таким заведением, на какое за подобные деньги можно рассчитывать. Обшарпанное и полуразрушенное здание. По одну сторону мусорные баки, по другую кирпичная печь для обжига. Неподалеку текла река, и в воздухе словно висела сырая сажа. За окнами горели лампы. На окне были так сильно расписаны грязью, что свет внутри только угадывался. Напарник Вигенса Росс ждал нас, поеживаясь от холода, хотя куртка его была основательно уплотнена газетной бумагой. Когда Холмс и Карстерс выбрались из экипажа, Росс сделал шаг назад, и я увидел, что он чем-то сильно напуган. Глаза посылали сигнал тревоги, а лицо в свете уличного фонаря было мертвенно бледным. Но тут на землю спрыгнул Вигенс, схватил Росс за руку, и чары словно рассеялись. Порядок, приятель, воскликнул Вигенс. И тебе, и мне погинеем, господин Холмс обещался. Расскажи, пока ты был один, тут что-нибудь случилось? спросил Холмс. Человек, который в истериже жжёж из гостиницы не выходил? А эти господа кто? Росс указал сначала на Карстерса, потом на меня. Сейщики, прооны, что они тут делают? Всё в порядке, Росс сказал я. Можешь не беспокоиться. Я Джон Ватсон, доктор. Ты меня видел сегодня утром, когда приходил на Бейкер-стрит. А это господин Карстерс, у него галерея на Эльбер-стрит. Никакой опасности мы не представляем. Эльбер-стрит это где Мейфер? От холода парень стучал зубами. Конечно, лондонских беспризорников зимой не испугаешь, но он простоял на морозе почти 2 часа. Видел что-нибудь, спросил Холмс. Да вот ничего, ответил Росс. Голос его изменился. Что-то в его облике почти позволяло предположить, ему есть что скрывать. Мне и раньше приходило в голову, что все эти дети, пребывавшие в нежном возрасте, прошли период взросления куда раньше, чем полагалось. Торчу здесь и жду вас. Он не выходил, туда никто не заходил, а у меня от холода все косточки вымерзли. Вот деньги, что я тебе обещал. И тебе тоже, Вигенс. Холмс расплатился с мальчишками. Теперь идите домой. Сегодня поработали на славу. Мальчишки забрали монеты и тут же побежали прочь, хотя Рос напоследок окинул нас взглядом. Что ж, продолжил Холмс, теперь заходим в гостиницу и прямиком к этому типу в номер. Видит Бог, задерживаться здесь без особой надобности я не намерен. Что скажете про парня Ватсон? Похоже, он сказал нам не всё. Вы читаете мои мысли, вынужден был признать я. Будем надеяться, он не совершил по отношению к нам никакого предательства. Господин Карстерс, пожалуйста, держитесь от места событий подальше. Не думаю, что наш подопечный применит насилие, но мы пришли сюда не вполне подготовленными. Надёжный револьвер доктора Вацсона наверняка лежит обёрнутый тряпицей в каком-нибудь ящике в Кенсингтоне. Я тоже не вооружён. Придётся положиться на смекалку. Пошли. Преодолев несколько ступеньек, мы втроём вошли в гостиницу. За дверью оказался общий коридор, слабо освещённый, без ковров, сбоку небольшая конторка. За ней, откинувшись на спинку деревянного стула, сидел в полудрёме пожилой превратник, но с нашим появлением он вздрогнул. "Благослови вас Бог, господа", произнёс он с дрожью в голосе. "Мы можем предложить хорошие кровати для ночлега, 5 шиллингов за ночь". "Мы не собираемся снимать номер", отрубил Холмс. "Нам нужен человек, который недавно прибыл из Америки. На щеке у него след от пулевого ранения". Дело чрезвычайно срочное, и если вы не хотите, чтобы у вас были неприятности с законом, скажите нам, где его найти. Достенничный ветеран в неприятностях любого рода заинтересован не был. Здесь живёт только один американец, сказал он. Это господин Гаррисон из Нью-Йорка. У него комната в конце коридора на этом этаже. Он не так давно вернулся и, наверное, спит, потому что никаких звуков я не слышал. В каком он номере? резко спросил Холмс. В шестом. Мы сразу же пошли по коридору. Голые доски, двери так близко друг к другу, что номера, наверное, были чуть больше шкафов. Газовые рожки излучали тусклый свет, так что мы, можно сказать, пробирались на ощупь. Шестой номер действительно оказался в самом конце коридора. Холм споднял кулак, намереваясь постучать в дверь, но вдруг, судорожно глотнув воздух, отпрянул. Я оглянул под ноги и увидел кривую стройку жидкости, почти черную в коридорной полутьме. Она вытекала из-под двери и собиралась в лужицу у плинтуса. Карстерс вскрикнул и, подавшись назад, прикрыл рукой глаза. Превратник смотрел на нас со своего конца коридора, он словно ждал, что нечто ужасное вот-вот станет явным. Холм столкнул дверь, но она не открылась. Не говоря ни слова, он опёрся в неё плечом, и хлипкий замок не оказал никакого сопротивления. Мы с Холмсом оставили Карстерса в коридоре, вошли в номер и сразу поняли. Преступление, которое мне поначалу казалось банальным, Весьма существенно усложнилось. Окно было открыто. Всё в комнате было перевёрнуто вверх дном. Объект наших поисков, скорчившись, лежал на полу, а из его шеи торчал нож.